«Для науки посланы в неволю». История о первых русских студентах за границей. С незапамятных времен повелось у нас тягу к знаниям связывать с хождением в дальние страны для разных наук. Гордый век просвещения для нас привычно начинается с Петровского перелома. С известных всем посылок молодых людей для учения за границу. Вынужденная и выстраданная традиция в России быстро прижилась. Чтобы блеснуть образованием, непременно надо было поучиться в Европе или на худой конец у иностранного гувернанта, француза или немца. Который на родине, кстати, мог вполне быть будочником или сапожником. Но когда просвещенный XVIII век сначала со страхом, а затем и с удовольствием отправлял своих студентов в заграничное учение, непросвещенный век XVII уже успел попробовать поучить свою молодежь в дальних странах, в паганской земле. Как неудивительно, но первая попытка отправить русских стипендиатов за рубеж была предпринята почти ровно за сто лет до Петра I Борисом Гудуновым еще в самом начале бунташного XVIII века. В это время уже перестали верить, что сразу же за пределами Руси живут люди с песьями головами. Но однако сомнение оставалось, что у иностранцев с головой все-таки не совсем в порядке. Чинные и степенные московские бояре с удивлением взирали на европейских послов. Худок. В атласе с шелковыми лентами, с обтянутыми икрами, в башмаках на манер бабьих, приклякивающих на приемах перед царем. Сам царь после встречи с иноземными послами ритуально омывал руки в специальной серебряной чаше. Но встречаясь с ними на приемах и во дворцах, а главное на поле брани и на торжищах, Россия России начали постепенно понимать, что у Европы можно, а главное необходимо многому поучиться. Борис Годунов не божиим извалением, а многомятежным самохотением, избранный на осиротевший престол прервавшейся династии, всеми силами желал править благочинно, в тишине и спокойствии. Не имея достаточных оснований восседать на царском месте, он желал, чтобы его царствование в глазах подданных выглядело благодатным, что могло, как полагал, наверное, сам Борис, восполнить недостатки его происхождения. Новому царю потребовались расторопные и образованные люди, способные умело и деятельно обеспечивать столь желанное благочиние и тишину. Конечно же, подобных специалистов в достаточном количестве и в одночасье страна ему предоставить не могла. Тогда Борис и решился всерьез заняться делами просвещения своих подданных. Еще Карамзин, справедливости ради, заметил, что в усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев. Действительно, впервые за всю историю российского государства просвещение стало целенаправленной государственной политикой. У Бориса возникли грандиозные проекты. Он сразу же вознамерился создать в стране целую сеть школ с преподавателями иностранцами. Учителей предполагалось выписывать из Германии, Италии, Испании, Англии и Франции. Существуют даже смутные свидетельства о том, что Борис желал учредить первый в России университет, но Церковь воспротивилась вторжению наверцев в сокровенную сферу ее монополии. Конрад Бусов, немецкий ландскнехт, состоявший на службе Гудунова, записал по этому поводу в своей хронике. «Попы и монахи сказали, что их государство обширно и велико, но единоверно и единонравно, и единоверие за морскими соблазнами нарушать они не позволят». Тем не менее, в европейских странах объявились гадуновские миссары, настойчиво зазывавшие иностранных учителей в Москву. Но все миссии окончились ничем. То ли действительно настолько силен оказался запрет церкви, то ли иностранные учителя не желали отправляться в такую глушь. Но в Москву так никто и не приехал. Неосуществленной осталась даже личная просьба Бориса, высказанная венецианскому патрицию Якову Алаизию Корнелию, который должен был отправить ученых мужей в Россию, для того, чтобы облагодетельствовать ее своими познаниями. Кстати, в это же самое время, совсем недалеко от Венеции, в Риме, на костре сожгли одного излишне просвещенного мужа, Джордана Бруно. Организовать просвещение в России Годунову не удавалось, но, по всей видимости, и надежды на это были не слишком большие. Параллельно с поисками учителей, он постоянно пытался наладить обмен студентами с иностранными державами. Уже в 1600 году, при обсуждении маловероятного проекта Унии России с Речью Посполитой, Польские дипломаты предложили свободно посылать в обе стороны для обучения юношей. Русские послы с готовностью выразили согласие. Но у нее не состоялась, и студентами обмениваться так и не стали. Но если обмена с ближними соседями так и не получилось, то из дальних стран юноши все-таки приезжали. В июне того же 1600 года из Москвы на родину были отпущены с английским англинским гостем Иваном Ульяновым, так в России называли известного английского торгового агента Джона Америка, Французский немчин Жан Паркент лет 18, Дан англичанин Ульян Кульянов, лет 15, ребята молоди, а на Москве они учились русскому языку. Причем сопроводительной грамоте от Бориса Гдунова строго указывалось, что о их иных немцев и русских людей заморе не пропускать никакого человека. Судя по косвенным указаниям в посольских бумагах, русскому языку в Москве обучались и другие иностранцы. Видимо, факт их успешного обучения подтолкнул Годунова к решению послать и своих ребят учиться в дальние страны. Конрад Буссов утверждал, что на учебу во Францию, Англию и Любик Годуновым было послано по шесть человек. Другой иностранный хронист, Петр Петрей, утверждал, что несколько русских учеников были отправлены еще и в Стокгольм. Но пока они обучались, в России тем временем началось разорение и смута. И изначально союзная и дружественная Швеция превратилась во врага. Существует свидетельство того же Конрада Буссова, о том, что один из этих молодых людей по имени Дмитрий был дан шведским королем переводчики переводчике генералу Петру де Лагарте В Россию бывший русский студент попал скорее как иностранец в составе ограниченного контингента шведских войск, которые в соответствии с договором сначала помогали русскому правительству в борьбе с самозванцами и поляками, а затем, решив не упускать удобный случай, начали собственные завоевания. Об остальных студентах, отправленных в Швецию, мы ничего не знаем. Об их судьбе Да и о самой их отправке в Стокгольм, впрочем, так же, как и об отправке студентов во Францию, документы посольского приказа и другие источники умалчивают. Но об Англии и Любике есть совершенно определенные и весьма пространные свидетельства. В 1603 году в Москву прибыло посольство ганзейских городов. Успешно справив свои дела, послы отправились на родину. Но, выехав из Новгорода, они неожиданно были задержаны в дороге царской грамотой. Царь Борис просил, чтобы послы взяли с собой в Любик молодых дворян, которые должны были обучаться там немецкому и латинскому языкам, а затем вернувшись служить в посольском приказе. При этом специально оговаривал требование, что юноши могут в Германии свободно исповедовать православную веру и придерживаться своих обычаев. Послы, получившие перед тем в Москве торговые льготы, естественно, не отказали царской просьбе. И уже 30 октября того же 1603 года магистраты Любика известили Бориса Годунова о благополучном прибытии московских студентов, обещая поместить их к добрым людям и отдать в науку. Пока молодые люди обучались, дела в России шли своим чередом. Уже когда они покидали свое отечество, надежды на тишину и спокойствие казались все более и более эфемерными. В стране заканчивался страшный трехлетний голод и эпидемия холеры. Люди были недовольны своим мнимым царем Борисом. Он выслушивал доносы, а народ доносил на него, обвиняя Бориса в уморении и Ивана Грозного, и новорожденной царской дочери Феодосии, и царя Федора Иоанновича, и в поджоге Москвы, и наведении на нее татар, и, конечно, в убийстве царевича Дмитрия Вуглича. Народ был убежден, что, расчистив злодеяниями себе путь к престолу, Борис злокозненно восхитил его, и все бедствия — это кара Всевышнего за грехи нечестивого государя. Необходим был подлинный царь, и желательно царского корени. И тогда воскрес призрак убитого Вуглича царевича Дмитрия. Из Польши он двинулся на Москву, чтобы вернуть свою отчину и дедину. 11 апреля 1605 года Борис Годунов скоропостижно скончался, не дождавшись прихода Дмитрия. Люди уверяли, что он, мучимой совестью, отравился со страх. Страна с головой погрузилась в пучину бедствий. Стало недопросвещение и не до студентов, в мятежах о них просто забыли. Но магистрат Любика, на полном побечении которого они находились, забыть о русских учениках не мог и напомнил о них Москве. 9 сентября 1606 года, через три года после прибытия студентов в Германию, бургомистры писали царю Василию Шуйскому, что русских ребят они поили и кормили, и одежду на них клали, и чинили им по нашему возможению все добро. А они непослушливы и поучения не слушали, и ныне двое ребят от нас побежали неведомо за что. Магистраты спрашивали, что теперь делать с остальными тремя рубятами: Еще ли нам их у себя держать и по-прежнему, или их к себе велите прислать. Шуйскому было совсем недоробят. В стране разгорелся мятеж, и саму Москву осаждал Иван Болотников, большего вода, в очередной раз воскресшего Дмитрия. Лишь только 11 декабря 1606 года, когда с Москвы уже была снята осада, Шуйский, наконец, нашел время и отписал в Любик, что избежавших в России никто не появлялся. Требовал, чтобы их сыскивали и доучивали. «А будет, те робята учнут проситься в наше государство, а они бы их...» Не выучи, не отпущали. Неизвестно, как дальше сложилась судьба этих молодых дворян. Но в России они, судя по всему, так и не появились. И при посольском приказе послужить им не довелось. Гораздо интереснее, драматичнее и авантюрнее сложилась судьба молодых людей, отправленных в Англию. Выехали они на год раньше, тех, что отправились в Любик. 30 июля 1602 года. В это же самое время, но совсем в другую сторону, из Москвы вышел молодой, честолюбивый монах Григорий Отрепьев. В Лундун. Отправлялись четверо юношей. Микифор Алферьев, сын Григорьев, до да Михайлов, сын Кожухов, до да Давыдов, до да Федька Костомаров, для науки латинскому и аглинскому и иных разных немецких государств, языков и грамот. За старшего у них был Микифор Григорьев. Это были дети боярские из дьяческих семей. Они отдавались на попечение все тому же англинскому немцу Джону Мерико, который вывозил из России французского и английского студентов. Царь Борис сам представил Мерику русских юношей и просил лично королеву Елизавету, с которой находился в переписке, чтобы им было позволено получить образование, но при этом сохранить свою веру. Мерик согласился взять на себя заботу о их воспитании. И вот 30 июля 1602 года из Архангельска они отплыли на английском корабле из голодающей страны. Несмотря на страшнейший голод, рабят снарядили в дальнюю дорогу как следует. С собой им в достатке выдали сухарей, круп, толокна, мясо. Четыре пуда сёмги, четыре ведра уксуса и самое главное — четыре ведра вина и десять ведер пива. Отъезжали в Лондон, видимо, весело. Вместе с русскими студентами съехали и оказавшиеся ненужными в Москве обтекарь, рыцарь и трое серебряных дел мастеров. Русский посол Григорий Микулин, за год до этого побывавший в Англии, довольно скупыми словами описывал Лондон, в котором жил тогда и Фрэнсис Бэкон, и Джон Дон, и легендарный Шекспир, и где играли его трагедии. Этот Лондон должен был предстать перед глазами русских рабят. Микулин увидел его таким. А город Лунда, Вышгород, Тауэр, камен, невелик, стоит на высоком месте. А большой город, стена каменная же, стоит на ровном месте. А через реку Темс, меж посадов, мост камен. А на мосту устроены домы каменные и лавки. И торг великий устроен со всякими товарами. В Лондоне студентам из Москвы был оказан наилучший прием. Видимо, личное обращение царя к королеве возымело действия. Уже осенью 1602 года чемберлен сообщил, что прибывшие юноши будут обучаться английскому языку и латыни, и с этой целью их предполагалось определить в различные учебные заведения – Винчестер, Итан, Кембридж и Оксфорд. Перед русскими рабятками открылись двери лучших учебных заведений Англии. Конечно, в смутах об этих студентах, как и о посланных в Любик, забыли. Но то ли англичане были щедрее немцев, То ли русские студенты им приглянулись. Только Лондон не докучал, как любит, В Москве вопросами, что с ними делать. Лишь через 11 лет после отправки в Москве они вспомнили самостоятельно. Это была уже совсем другая страна, чем та, которую молодые люди покинули, казалось бы, не так давно. К этому времени уже не стало ни Бориса Годунова, направившего их на учебу, ни его династии, ни сон лже-дмитриев и других лжецаревичей, пытавшихся законно занять свой престол. За это время успел уже поцарствовать и боярский царь Василий Шуйский. Страна попробовала поприсягать и польским, и шведским королевичам. Столицу занимали поляки, и чтобы их выбить оттуда, пришлось заодно сжечь и всю Москву. В конце концов, на престол всей землей избрали малолетнего Михаила Романова. И вот, когда все начало мало-помалу становиться на свои места, о Годуновских стипендиатах наконец-то вспомнили. Началась безуспешная десятилетняя тяжба об их возвращении. В 1613 году в Англию отправлялось посольство Алексея Ивановича Зюзина идиака Алексея Витовтова. Оно должно было объявить в Англии королю Якову I о вступлении на российский престол Михаила Федоровича Романова и просить у англичан помощи войскам или деньгами против Польши. В Москве никогда особенно не надеялись на красноречие и дипломатическое мастерство своих посланцев. И потому выдавали им подробнейший наказ, в котором было тщательно записано, что и как говорить. В наказе при отсутствии тогда телеграфа и телефона предусматривались самые различные варианты развития событий чтобы посланцы как можно реже останавливали переговоры для отписок в Москву в посольский приказ. Подобный наказ был дан и послу Зюзину. Среди прочего, необходимо было проведать и о тех ребятах, что позадавнили на чужбине и попытаться вернуть их на родину. В Москве при составлении наказа уже знали, что студенты по каким-то причинам не хотят или не могут вернуться. Посольский приказ располагал довольно подробные информации о них, но не хотел верить сведениям о том, что русские ребята сами не хотят возвращаться на родину. В наказе предписывалось, что если королевские думные дьяки станут говорить, что молодые люди сами не желают покинуть Англию, поскольку «извыкли всяким обычаям здешним», то тому нечему верить, поскольку нестаточное это дело, как им православные веры отбыть и природного государства, и государя своего, и отцов, и матерей своих, и роду племени забыть. В Москве не желали верить в то, что русские ребята добровольно остались в поганой земле, где ни службы велилепной ни проповеди красной узреть и услышать не можно. Первонаперво в Лондоне посланцы должны были проведать подлинно через Толмачей и дознавать секретно, насильно ли задерживают русских в Англии, или они сами не хотят съезжать. Добиваться возвращения студентов необходимо было всеми средствами. Можно было попытаться разжалобить королевских думных дьяков, говоря, что отцы и матери и братья у всех живы, и уже давно слезно с великою докукою бьют челом государю об их возвращении и что в Москве они надобны к посольскому делу. Можно было требовать их выдачи от Мерика, поскольку в Москве именно ему их сдали с рук на руки. В крайнем случае можно было идти с просьбой к самому королю. В Лондоне посланцам удалось доподлинно выяснить, что Афонька Кожухов и Казаренко Давыдов отправились гостями в дальние места, в Индию. Федька Костомаров в Ирландской земле от короля их секретарем. А Никифор Григорьев находится в Лондоне. Зюзин встретился с Никифором. Тот даже прожил на его дворе три дня, но был отпущен. Отъезжая, русское посольство имело обнадеживающее обещание Джона Мерика вернуть в Москву Костомарова и Григорьева. Тех же, что отправились в Индию, обещал разыскать и вернуть сам король. В Москве, наверное, успели подумать, что весь инцидент уже исчерпан. Но англичане не сдержали своего обещания. Никто из русских студентов не собирался возвращаться домой. В 1615 году в Англию был отправлен подьячий Иван Грязев. В наказе, среди прочего, ему было велено промышлять о робятах. В Лондоне Грязеву сказали, что у тех людей в Аглинской земле нет. Они в дальних отъездах, в иных землях, в торговле. Но хитроумный подьячий проведал, что англичане всех четверых свою веру перевели. Причем подтвердилось, что Кожухов и Давыдов действительно занялись торговлей и находятся в Индии. Костомаров начал делать государственную карьеру и находится в Ирландии в качестве королевского представителя. «Никифор же Григорьев!» Веры православные отступил, и неведомо, по какой прелести в попы стал, и молит Бога по их вере, что их русских людей вывезли будто от русские от темной веры в свою Англинскую светлую землю, и дали им знать в их вере правду. И аглинские дегости, всяким своим аглинским людям или иноземцам, рассказывают для прелести про тех русских людей. Грязев послал Толмача встретиться с Никифором. Толмач принес мало обнадеживающее известие. Никифор на православную веру говорит «ногую хулу», и боится, как бы его ни выдали, и скрывается от послов. Грязев начал действовать решительно. Никифора, неосторожно объявившего свое место пребывания перед царским посланцем, привезли на посольское подворье и хотели насильно отправить на родину, где он смог бы, наконец, послушать службу верелепную. но по какому-то недосмотру ему удалось бежать. Грязев не отчаялся и начал настойчиво требовать у официальных лиц, чтобы молодых людей вернули, поскольку посылали их для науки, языку и грамоты в неволю, Они для воли. Он продолжал упорно настаивать, что русских ребят насильно заставили переменить веру. Но упрямое неверие Подьячева ничего не давало, да и факты говорили совсем другое. Тогда Грязев решил изменить аргументацию. Теперь он стал утверждать, что молодые люди еще не в совершенных летах, просто по молодости искусились. И мол сами не ведают, что творят. К слову сказать, ребята были уже не слишком молоды. Даже если из России они выезжали лет 18-20, то в это время им было уже за 30. Но и этот ход, рассчитанный на недомыслие случайно оступившихся, не принес желанных результатов. Тогда Грязев прибегнул к самому последнему средству. Он намекнул на возможную ссору между государствами, что англичане то делают не делом. но и угрозы не принесли успеха. А конфузившееся посольство вернулось в Москву с пустыми руками. В Москве, естественно, не удовлетворились таким исходом. В 1617 году в Англию было направлено еще одно посольство, во главе со Степаном Волынцевым и дьяком Марком Поздеевым. В отношении заучившихся рабят им был дан такой же наказ, как и Зюзину. Причем специально было оговорено, что если они сыщутся, то взять их к себе и держать их у себя с великим остережением, а тесноты и нужи ни в чем не чините, чтобы их тем не отогнать и по всем их тешить. Но потешить ослушников посланцам так и не пришлось. Послы подали прошение в Королевский совет. Лорды от имени короля подтвердили прежнюю информацию о том, что двое бывших студентов находятся в Ост-Индии. Один в Ирландии, и там уже успел жениться, а Никифор по-прежнему находится в Англии. И если он согласен, то пускай едет на родину, но насильно принуждать его противозаконно. Московские послы в обиде и в недоумении от незнакомых им политических и правовых принципов вновь ни с чем вернулись домой. Они не понимали, как это царские люди, посланные в неволю, а не для воли, могут иметь какую-то еще волю помимо государевой. В Москве бояре все еще не верили, что молодые люди добровольно не соглашаются ехать на родину, продолжая упорно считать, что их удерживают в Англии силой. Рассерженным боярам под руку попался не кстати объявившийся в Москве Джон Мерик, который был, наверное, уже и не рад, что некогда взял на себя заботу о прытких русских студентах. Мерик, заинтересованный в расположении московских бояр, вынужден был выкручиваться. Он уверял, что один из студентов уже умер. Один действительно не хочет возвращаться а двое находятся в Индии. Под напором бояр ему пришлось опрометчиво пообещать, что как минимум двоих он обязательно вернет в Россию. В 1621 году в Англию было отправлено очередное посольство во главе с Исааком Погожевым и подьячим Ульяном Власьевым. В отношении возвращенцев у посольства были самые решительные намерения. Посланцы должны были обратиться непосредственно к королю Якову I и промышлять у него накрепко. Но если и король не захочет их выдавать, ссылаясь на их нежелание возвращаться на родину, то их величеству можно было и пригрозить тем, как бы межгосударей нелюбие не встало. И отказ будет царскому величеству на короля в подъявлении. Заодно можно было пригрозить и санкциями против английских купцов России. А англинским гостям будет то почитать в великую нужду. Посланцы должны были подробно объяснить, что в Москве робята к посольскому делу надобны. Они, конечно, позадавнели на чужбине, но дома их родственники все еще государью челом бьют о их возвращении. Англичанам надо было напомнить и обо всех предыдущих посольствах. Послы должны были говорить, что ребята позамешкались в английском государстве. Хоть они с молодости и попрельстились в вашу веру. А если послам опять же ответят, что те сами не хотят возвращаться, на это следовало отвечать, что все это опять же с молодости и неволью, англичанам держать их у себя не пригоже, хотя и не похотят. Если рабятки, надо сказать, давно уже не молодые, все-таки вернутся, верить им быть и у себя безотступны. И их не жесточите, и говорите с ними гладостью, и к вере приводите, и государскую милость объявляйте, чтобы они сомнения себе не держали, царское величество их пожалует, и вины их нет. Ведь они не собой отъезжали, посланы для науки, и ласку к ним держате, чтобы они, истеропясь, не отбежали. Посольский приказ готов был идти на любые компромиссы. Объявлять царскую милость, закрывать глаза на перемену веры и нежелание возвращаться, говоря, что вины никакой здесь нет хитроумно подразумевая, что все 19 лет молодые люди учились языкам, и теперь, сполна получив образование, могут, наконец, возвращаться на родину. Но любыми средствами невозвращенцев надо было уговорить воротиться домой, где их ждала царская милость. Хотя именно царская милость и вызывала самые большие сомнения и опасения. Неизвестно, чем она могла обернуться для ребяток в Москве. К посольскому делу они не так уж были и надобны. Без них посольский приказ обходился вполне нормально. Да и после всех похождений их навряд ли бы допустили до посольских дел. Для Москвы вся эта история с переменой веры и невозвращением была державной потеркой чести, выражаясь актуальным в Москве местническим языком. Щекотливое положение необходимо было в конце концов исправить. В Лондоне посол предъявил все требования, которые предписывал ему наказ. Англичане отвечали, что в данный момент знают только о местонахождении Никифора Григорьева. Костомаров, как и прежде, в Ярляндской земле, только про него давно уже ничего не слышно. Пожухов и Давыдов были в Индии, но там и померли. Послов, в общем-то, устраивало то, что двое умерли, а один пропал. Они даже не стали тщательно проверять эту информацию. Все дело упиралось теперь только в Никифора, хотя его случай был самым тяжелым. Как-никак, он был все-таки англиканским священником, и послы, вероятно, догадывались, что в России он ни под каким предлогом не поедет. Но, несмотря ни на что, они продолжали настаивать на его возвращении. Королю было подношение. Посланцам передали, что король, конечно, согласен отдать Никифора. Но все дело в том, что он одной веры с королем, а в России ему не дадут ее держать, а потому без согласия самого Никифора король не допустит, чтобы его увозили насильно. Погожив, решил зайти с другой стороны. Он подключил к поискам все того же Джона Мирика, давшего некогда опрометчивое обещание. Собрав необходимые сведения, он доложил послу, что двое действительно убиты в Индии. Костомаров съехал неведомо куды а в Англинской земле его нет года с три. 10 февраля 1622 года по приказу короля он привел на посольский двор Никифора Григорьева. Встреча получилась немногословной и безрадостной для русского посла. Никифор вошел, не поклонившись образам и не перекрестившись, и на все увещевания ответил, что наши я христианские веры веровать не хочет, после чего и ушел. Погожев вновь начал требовать выдать последнего позамешкавшегося студента неволей, утверждая, что его в том слушать не пригоже. Что человеку царского величества мощно отдать его и неволе. В конце концов, послу была назначена аудиенция с королем. Яков I, основываясь на свободе вероисповедания в Англии, дал однозначный отказ. Посольство вновь вернулось в Москву ни с чем. После того, как все средства были исчерпаны и все равно был получен отказ, Москва уже больше не возвращалась к вопросу о злосчастных студентах. Неизвестно, что стало с Федькой Костомаровым, послужившим в Ирландии на королевской службе, женившимся там и съехавшим неведомо куда, Неизвестно, умерли, убиты, или все-таки остались живы англинские гости Афонка Кожухов и Казаренко Давыдов. Известно только как в дальнейшем сложилась судьба Микифора Григорьева, сына Альфериева. В Англии он назывался Микифер Элфери, был англиканским пастором и имел с 1618 года приход в Гинтингдон Шире. В 1643 году, во время пуританского движения, Микифер был лишен и прихода Исана. Во время проповеди в церковь ворвались мушкетеры. Скинули его с кафедры, а затем вместе с женой и детьми выгнали из дома. В то время у Никифора была большая семья. Он был отцом восьмерых детей. Некоторое время все они ютились в хижине, которую Никифор соорудил напротив своего бывшего дома. Через некоторое время он переехал в другой дом. Но в гентинг жить так и не стал. И вскоре уехал в Гомер смит Приемник Никифора платил ему пятую часть церковного дохода что, судя по всему, и было для изгнанника основным средством к существованию. В 1660 году, уже в старости, Никифор вернулся на свое прежнее место в гентинг доншир но прожил там недолго и вернулся обратно в Гомер-Смит, где был всеми любимым и уважаемым К своему старшему сыну. Там он вскоре и умер. Печально и странно закончился первый в русской истории опыт отправки русских студентов за границу. Все попытки Годунова устроить в России просвещение по западноевропейским образцам с подозрительной фатальностью заканчивались неудачи. Западное образование тогда еще не захотело переживаться ни в России, ни в русских людях. Смута погребла все эти благие начинания вместе с несостоявшейся династией Годуновых. На Руси, где по книгам брести умели очень немногие, а брести по чернилам и того меньше, превозносился такой идеал человека, который астроном не читах, не с мудрыми философами в беседе не бывах, а сбо умом груб и словом невеже, не учен диалектики, риторики и философии, а разум Христов – себе имам. Наиболее душеполезным было в простоте Богу угождать. Даже сам термин «просвещение» на Руси имел религиозный характер восстановления истинной веры и возвращения в ее заблудших. И именно поэтому обучаться для русского человека означало перенимать весь образ мысли. И если немецкий кафтан на немца не означал ничего, то на русском он превращался в символ его полной приверженности западной культуре. Поэтому русские ребята, учившиеся, видимо, весьма усердно, превратились в европейцев и обратно домой возвращаться не захотели. Надо полагать, что об этом хорошо помнили в посольском приказе. Неудача надолго отбила в Москве охоту посылать за границу молодежь. Резервы государства, от века стоявшие на принуждении, еще некоторое время позволяли выдерживать дефицит образованных деятелей. Вторая попытка была предпринята лишь только спустя сто лет Петром I когда стало очевидно, что приказные порядки уже не соответствуют притязаниям империи. И уже этот опыт оказался успешным. Целое столетие потребовалось России, чтобы вновь отважиться коснуться запретных плодов западного просвещения и попробовать все же употребить их себе во благо.